Родовую гордость принца отчасти утешала мысль, что сын его пострадал не от руки простолюдина. Таким образом, все становилось на свои места. Схватка превращалась в дуэль между людьми одного звания, и повод был вполне уважительным. Светские правила не потерпели ни малейшего урона. А как зовут этого храброго воителя, бесстрашного рыцаря, защитника угнетенной невинности? «Барон де Сиганьяк», – чуть дрогнувшим голосом отвечала Изабелла. «Я без страха доверяю его имя вашему великодушию. Вы слишком справедливы, чтобы карать его за злосчастную победу, о которой он сам скорбит». «Сиганьяк», – припомнил принц, – «а я полагал этот род угасшим. Не из Гасконии ли он?» «Да, отец. Замок его расположен в окрестностях Дакса. Так и есть». Он из тех самых сиганьяков, у которых образный герб. Три золотых аиста, два и один, на Лазоревом поле. Они принадлежат к старинному дворянству. поломет де Сиганьяк доблестно отличился в первом крестовом походе. Рэмбо де Сиганьяк, должно быть отец нынешнего, был большим другом и сподвижником Генриха IV в годы его молодости. Но не последовал за ним ко двору, потому что дела его, говорят, совсем расстроились, а в свете Биарнца ничего, кроме шишек, заработать было нельзя. Настолько расстроились, что наша труппа, ища пристанища в дождливую осеннюю ночь нашла сына барона Рембо, прозябающим в своей полуразрушенной совиной башне, где попусту увидала его юность. Мы вырвали его из этой обители бедствий, чтобы он, затаясь в гордости и тоске, не умер там голодной смертью. Мне никогда не случалось видеть такого мужества перед лицом несчастья». «Бедности стыдиться нечего», — сказал принц, «и каждый благородный род, не погрешивший против чести, может возвыситься вновь». Почему барон де Сиганьяк в такой беде не обратился к кому-нибудь из старых отцовских товарищей по оружию или даже к самому королю, естественному покровителю всех дворян?» «Горе делает робким любого храбреца, а самолюбие ставит препоны отваги, ответила Изабелла. Поехав с нами, барон, как оказалось тщетно, рассчитывал на благоприятный случай, который представится ему в Париже. Чтобы не быть нам в тягость, он пожелал заменить нашего товарища, умершего дорогой, и так как роли этого амплуа играют в маске, он считал, что маска оградит его достоинство». Под комическим обличием нетрудно, даже не будучи колдуном, угадать любовную интрижку, улыбаясь с добродушным лукавством, заметил принц. Но это не мое дело. Я вполне уверен в вашем благонравии, и меня не пугают тайные воздыхания в вашу честь. Да и отцом вашим я стал недостаточно давно, чтобы читать вам наставления. Слушая эти речи, Изабелла смотрела на принца своими большими голубыми глазами, сиявшими безупречной невинностью и чистосердечием. Румянец, вспыхнувший при имени Сиганьяка, на ее прелестном личике успел погаснуть, и ни тени стыда или смущения не было заметно на нем. Не только отцовской, но и господень взор не узрел бы в ее сердце ничего предосудительного. В эту минуту Ученик мэтра ларана попросил разрешения войти, он принес хорошие вести о здоровье Валамбреза. Состояние больного было как нельзя более удовлетворительным. После приема микстуры наступил благоприятный перелом, и врач отныне ручался за жизнь молодого герцога. Выздоровление его было теперь вопросом времени. Через несколько дней Валамбрез полулежа на двух или трех подушках Одетый в рубашку с воротником из венецианского гипюра, аккуратно причесанный на прямой ряд, принимал у себя в опочивальне своего верного друга, кавалера Давидоленко, с которым до тех пор ему не позволяли видеться. Принц расположился в Олькове и с глубокой отеческой радостью созерцал лицо сына, правда искудалое и бледное, но безо всяких угрожающих симптомов. Губы его порозовели, и глаза зажглись жизнью. Изабелла стояла у изголовья кровати. Молодой герцог сжимал ее руку тонкими пальцами, белыми до синевы, как бывает у больных, долгое время лишенных воздуха и солнца. Ему не разрешалось много говорить, и он таким способом выражал свою привязанность невольной виновнице его страданий, показывая, что от всего сердца прощает ей. Братское чувство вытеснило в его душе влюбленность, и болезнь, смирив его пыл, немало способствовала этому трудному переходу. Из актрисы странствующей труппы Изабелла действительно превратилась для него в графиню Делинейль. дружески кивнув Видоленку, он на миг отпустил руку сестры, чтобы поздороваться с приятелем. Это было все, что на первый раз позволил врач». Спустя две или три недели Валамбрес, окрепнув от легкой и питательной пищи, мог уже проводить по несколько часов на кушетке перед распахнутым окном, в которое вливались целительные ароматы весны. Изабелла подолгу сидела возле брата, читая ему вслух, что она делала превосходно, привыкнув по своему прежнему актерскому ремеслу владеть голосом и, как требуется, менять интонации. Однажды Когда она закончила главу и собиралась приступить к следующей, прочтя уже ее содержание, Валамбрес знаком попросил отложить книжку и сказал. «Милая сестра, эти приключения как нельзя более занимательны и автор их по праву слывет одним из тончайших умов при дворе и в городе. В свете только и разговоров, что о его книге, но я, признаюсь, предпочитаю этому чтению вашу беседу, Никогда я не думал, что выиграю так много, потеряв всякую надежду. Быть вашим братом куда приятнее, чем обожателем. Насколько вы были суровы к одному, настолько ласковы к другому. В этой мирной привязанности я нашел такое очарование, о котором и не подозревал. Вы открыли передо мной доселе мне неизвестные стороны женской души, подчиняясь порывам бурной страсти, стремясь к наслаждению, которое сулила мне красота, возмущаясь препятствиями, только распалявшими меня. Я был подобен неуемному заколдованному охотнику, не знающему узды. В любимой женщине я видел лишь добычу. мысли о сопротивлении казалась мне неправдоподобной. При слове «добродетель» я пожимал плечами и могу без фатовства сознаться, единственной устоявшей передо мной женщине, что имел основание не верить в добродетель. «Мать моя умерла, когда мне минуло всего три года, вы еще не были нам возвращены, и для меня оставалось сокрытым все то чистое, нежное и прекрасное, что заключено в женской душе. Я увидел вас, и меня непреодолимо потянуло к вам, в чем, конечно, сказался голос крови, и впервые уважение», примешалась в моей душе к любви. «Я приходил в отчаяние от вашего характера и восхищался им. Меня подкупала та скромная и учтивая твердость, с которой вы отстраняли мое искательство. Чем решительнее вы меня отталкивали, тем казались мне достойнее моей любви. Гнев и восхищение чередовались в моем сердце, а иногда уживались в нем вместе». Даже в самых безумных порывах страсти я не переставал уважать вас. Я угадывал ангела в облике женщины и невольно подпадал под власть небесной чистоты. Теперь я счастлив, ибо получил то, чего бессознательно искал в вас, прочную неизменную привязанность, свободную от земных пут. Я, наконец-то, обрел родную душу. Да, дорогой брат, моя душа принадлежит вам, И я с величайшей радостью говорю вам об этом вы приобрели во мне преданную сестру которая будет любить вас вдвойне возмещая потерянное время в особенности же если вы исполните обещание и умерите огорчающую вашего отца необузданность вашей натуры проявляя лишь самые пленительные ее стороны что за прелесть эта юная проповедница с улыбкой воскликнул волобрес признаюсь я настоящее чудовище Но обещаю исправиться, если не из любви к добродетели, так из страха увидеть после очередной шалости суровую мину моей старшей сестрицы. Однако боюсь, что навсегда останусь образцом безумства, как вы всегда будете образцом рассудительности».